Глава 19. На квартире Кобуловых. Машина за нами пришла в начале 11 -го. Дороги в городе были расчищены от снега, убрали ряд баррикад, установленных еще осенью 41-го, так что до дома на набережной, где жили Кобуловы, добрались быстро. Консьерж, проверив документы, объяснил, как найти восьмую квартиру. Чего тут сложного, не знаю. Тем более, что на каждом этаже располагалось всего по две квартиры. Встречал нас сам хозяин, как самых дорогих родственников, и в то же время просто по-семейному. Знакомство с семьей из нам наркома прошло легко и непринужденно. И Анна Ивановна, и их дочь Света оказались доброжелательными и светлыми людьми. Они очень тепло и радушно приняли нас. Таню, как крупного специалиста, женщины тут же припахали к сервировке стола, а мне Кобулич устроил экскурсию по квартире. Что сказать о квартире? Хорошая такая, большая. Может быть, чуть получше, чем у нас. Высокие, украшенные фресками потолки. Полы высланы паркетом и коврами. Отдельная кухня, зал, кабинет. Три спальни, две ванные комнаты, каждая собственным окном. Два балкона, широкие коридоры. Неплохо так. Стол был накрыт в зале. Тут же стояла большая пахучая ель, украшенная настоящими елочными игрушками. Но и тут без конфет и фруктов, завернутых в фольгу, не обошлось. Пока женщины накрывали на стол, мы в кабинете за просмотром коллекции холодняка и библиотеки пропустили по паре рюмочек коньяка. Под настроение взял хозяйскую гитару, как там было у Александра Благодатских. Я гитару свою расчехлил, приобнял и по струнам прошелся, звон малиновый мягко поплыл, растворился и снова нашелся. То заплачет гитара, то вновь разольется, прохладою синей. Где-то снова проснется любовь. И появится Витязь Былинный, Семиструнная, Душу тревожь. Сказка пусть продолжается вечно. Увлекся. Спел пару романсов. Богдан Захарыч иногда подпевал. Вскоре к нашему импровизированному концерту присоединились женщины. Специально для них, подражая Петру Лещенко, спел «Ах, эти черные глаза». В ответ Анна Ивановна с Таней и Светланой Акапельна, когда только спелись, исполнили романс «Не уходи, побудь со мною» а потом пригласили нас к столу. Хорошо посидели. По-доброму, почти по-родственному. Выпили, закусили, попели, потанцевали под патефоны радиолу, поиграли в фанты, почитали стихи. Я исполнил пару реприз из своего времени. На ура прошли рассказы Зощенко и о том, как мы сходили в цирк и что там видели. После чего решили, что обязательно сходим в цирк все вместе. После полуночи достали подарки. Захарович подарил мне неплохую немецкую шпагу из своей коллекции, у Татьяны оказался крепдышиновый отрез на платье, мы же подарили всем присутствующим по антикварной чайной паре саксонского фарфора и серебряной чайной ложечки. Около трех ночи мы засобирались домой, но нас не отпустили, уговорив остаться до утра. Пока женщины занимались домашними делами и готовили ко сну, мы с Захаровичем засели в кабинете. Гитара снова оказалась в руках. Я наиграл несколько мелодий, Потом исполнили на двоих пару песен. Снег в темпе вальса кружил за окном. Навеяло, и я спел вальс диверсанта. Нам бывало не сладко, Небо нам, как палатка, Звезды-свечи, а чаще наш дом, Исходили немало сотни верст без привала, По тропинкам звериным, Все пешком да пешком. По лесам без дороги, В крови стоптаны ноги, Перестали послушными быть. Есть объект, есть задача, Да и как же иначе? А дорогу обратно нам придется забыть. Хорошая песня. Твоя? Угу, только и мог сказать я. Не говори же Захарычу правду. Я и так уже половину песен перетащил в эту реальность, так что одной больше, одной меньше все равно. — А ведь ты, Володя, неисправимый романтик и при этом неплохой командир, — сказал Кобулич. — Согласись, Богдан Захарович, все мы такие. Только жизнь нас доставляет быть жесткими и требовательными. Разве не так? Продолжая наигрывать на гитаре, спросил я. Так. Я вот всегда учиться хотел. Не получилось. Только гимназию закончил. Больше не удалось. Грузчиком помогал отцу в мастерской. Вместе, чтобы прокормить семью, работали. Он у меня неплохим портным был. Да денег всегда не хватало. Ну а потом революция, гражданская война, работа в органах. Какое уж тут повышение уровня образования. Прости, Богдан Захарович, должен усомниться в твоих словах. Никогда не поверю в это. Я же вижу, какой объем работы ты ведешь. Следствие опер-работа чего стоит. Да и на Кавказе очень многое на тебе висело. А это без специальных знаний и умений хорошо делать не получится. Увы, Володя, против правды не пойдешь. Не хватает мне знаний. Тебе-то проще и средняя школа, и полный курс военного училища, да и целый курс академии за спиной. А мне до всего приходилось доходить самому». Хорошо еще, что помощники помогают, а то со всеми делами и не управился бы. Тебе, Володя, надо продолжать учиться. Так что вернешься с операции, давай садись за книги и заканчивай академию. Сделаю. Я с Лаврентием о тебе говорил. Он сказал, что к твоему переводу в наркомат позже вернемся. Какие-то изменения в структуре наркомата намечаются. Какие конкретно он пока не говорит. Хозяин пока думает. Богдан Захарыч, ты же знаешь, что я не хочу в кабинетные начальники. Мне в поле вольготнее. Не говори чушь. Ты нужен будешь в наркомате, очень нужен. И твои люди тоже. Надеюсь, война скоро кончится, а у нас работа и так непочатый край. Так что поберегись и зря голову под пули свою не подставляй. Постараюсь.